Глава седьмая «И после этого ужина ты с ней переспал?» Подытожил Джеймс, выслушав брата с молчаливым порицанием. «Нет. Я долго боролся сам с собой, но это оказалось бесполезным номером. Эта женщина каким-то образом подчинила меня своей власти после первой же встречи». Джеймс не мог поверить, что брат способен на такое. закрутить интрижку с какой-то стервой и затянуть ее на полтора года, разрушить второй брак, но сделать это еще более отвратительно, чем было с Эвелин. Там он хотя бы держал себя в штанах и, насколько знал Джеймс, не позволял страсти взять верх над совестью. Сперва он подписал документы о разводе, а уж потом делил постель с другой женщиной. Хотя после всего сказанного... Вряд ли словам Бена можно было безоговорочно доверять. Старший брат всегда умел выкинуть что-то эдакое, от чего у всех глаза лезли на лоб. Разрыв Савелин стал апогеем его выходок, пока не всплыл роман Скляр, и каждый новый поступок открывал в Бене то, что вызывало в Джеймсе ужас. Он совершенно не знал человека, который сейчас сидел с ним плечом к плечу. Черт, Бен! Ты врал Грейс полтора года. Не нужно об этом напоминать, братец. Я пьян, но помню о всех своих грехах. Ты собирался порвать с ней? С Клэр или с Грейс? Вопрос завис в воздухе. Не знаю, Бен. С одной из них? Или ты надеялся тянуть лямку до самой смерти? Джеймс сосекся, поразившись точностью своих слов. Бен и правда затянул до самой смерти, вот только смерти своей жены. «Я... хотел...» слезно откликнулся Бен. Чувство вины драло его легкие на части. «Хотел расстаться с Клэр, но каждый раз происходило что-то, что мне мешало». «Надеюсь, ты говоришь не о коротких платьях». или глубоком декольте этой потаскухи. Язва сопровождала каждое слово Джеймса, но он просто не мог вести себя по-другому. Грейс была чудесной, добросердечной и вовсе не заслуживала такого обращения. Он не боялся вызвать гнев брата, но тот даже и не помышлял об ответном выпаде. Вся ярость утонула на дне бутылки, в самом глубине рыдающего сердца. «Ты...» Слишком низкого мнения обо мне. И кто в этом виноват? Ты дал мне веский повод понизить мое мнение до плинтуса. Чудно. Бен вздохнул. Наши с Клэр отношения начали принимать опасный оборот. О чем это ты? Она стала намекать на большее. И стало мало встречу краткой в дешевых мотелях за городом, где нас не могли узнать. В ее квартире, из которой мы часами не вылезали. Я не хотел светиться в городе рядом с красивой женщиной. Мы редко обедали где-то, почти никуда не выбирались за пределы спальни. Ты ведь знаешь, как быстро разносятся слухи по нашей маленькой дыре. И никто не подозревал о вашем романе? Нет, я делал все возможное, чтобы оставить все в тайне. А твои партнеры? Ни Пери, ни Пол ничего не знают. По крайней мере, я так думаю. На секунду Бен замолчал, осторожно взглянул на брата и протянул руку. Может, позволишь сделать мне еще один глоток? Тяжело говорить об этом на сухую. Бутылка, припрятанная в изножье дивана, не сдвинулась, ни на дюйм. «С тебя хватит, братец», — вздохнул Джеймс. «Пора трезветь. Пока я трезвый, я не могу ни о чем другом думать. Только о Грейс». «Ты немного опоздал с этим. Ты должен был думать о Грейс все эти полтора года, пока спал с другой женщиной». Теперь пора все же просохнуть и подумать об Бэмме. Бен сглотнул противный вяжущий осадок на языке и молча кивнул. Так что именно хотела Клэр? Чтобы я все рассказал Грейс. Чтобы я развелся, бросил семью и остался с ней. Чего и следовало ожидать от женщины вроде нее? Тогда я не понимал. Думал, она не против просто немного повеселиться. Она разожгла во мне такую страсть, которую можно было потушить только одним способом. Ты ведь, мужик, можешь меня понять. Когда-то Джеймс, может, и был бы не против позабавиться с какой-нибудь красоткой без всех обязательств. Но это было ровно до тех пор, пока он не влюбился в ту, которую сам же прогнал, а потом понял, что полюбил до беспамятства. «Клэр тебя шантажировала?» — внезапно спросил Джеймс, внимательно взглянув на брата. Ему нужно было видеть искреннюю реакцию, чтобы поверить словам Бена. Завравшемуся человеку не стоит доверять без весомых аргументов. И тень, упавшая на лицо Бена, была более чем весомой. Он будто погрузился под воду. Щеки скукожились в злобной гримасе. Примерно год назад стала намекать, что ей не нравятся наши тайные свидания. Сначала убеждала меня рассказать все Грейс мягко. Затем перешла к более жестким методам. Говорила, что сама пойдет Грейс и раскроет нашу интрижку, если я этого не сделаю. Мы ссорились, расставались. Затем снова сходились. Эта женщина стала моим наваждением, волной, которая то набегает на берег, то отливает от него. Бен откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. — Я очень устал, Джеймс. Мы можем отложить твой допрос на потом. Он выглядел таким жалким, таким беспомощным, что Джеймс просто не стал больше напирать. Он принес брату одеяло, которое нашел в бельевом шкафу у окна, взял пакет и загрузил в него все бутылки, что сумел отыскать в номере. Убийственный арсенал против горя и скорби. «Проспись, Бен», — строго сказал Джеймс. «И возвращайся к дочери. Теперь она у тебя должна быть на первом месте». Ответом было похрапывание из подушек, в которые зарылся Бен. Он сполз по дивану, как неповоротливая змея, и уткнулся лицом в мягкую обивку. Кое-как натянул на себя легкое одеяло и забылся пьяным сном. Джеймс еще немного постоял, глядя, как умиротворение проступает на лице брата, и вышел из номера, тихо прикрыв за собой дверь. «Всё равно сейчас от Бена ничего не добьешься. Зато у него появилась крохотная зацепка. Куда отправляться дальше? Мысль о том, что Грейс утонула не просто так, все чаще вгрызалась в сознание. Измена мужа — веский повод впасть в депрессию и дойти до ручки. Или, как в случае с Грейс, до берега реки. Но чем больше Джеймс пытался разобраться в этом несчастном случае, тем сильнее уверялся в том, что самоубийство — Не та причина, которую стоит записать в графе «Причина смерти». Грейс никогда бы не оставила свою дочь одну на площадке. Единственное, что могло сподвигнуть ее на это, это разговор с кем-то, который ей хотелось скрыть от посторонних глаз. И Джеймс догадывался, с кем она могла разговаривать на берегу реки сент клер